В кустах лежали два человека довольно долго, вокруг целых шесть окурков. Но окурки не ночные, более давние. Селестианцы точно исключаются. Табак для них сатанинская сера. Поодаль привязывали лошадей. Следы копыт, обгрызанные ветки. Он вспомнил, как Настя рассказывала про свою утреннюю прогулку и про то, что двое мужчин подглядывали за ней с той стороны. Присмотрели добычу, потом за ней вернулись. А легкомысленная прелестница...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 зацепилась за колючку. Но там, где кончилась трава и почва стала каменистой, след, как и в прошлый раз, потерялся. Порыскав и там, и сям, сыщик сдался. Прав был Роберт Пинкертон, когда сказал городскому человеку без помощи местного специалиста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 Фандорин, неслышно ступая, подошел ближе и подсмотрел в щель. Сначала, после яркого солнца, ничего не разглядел, лишь услышал размеренное хрупанье с подсвистом. Потом глаза привыкли к полумраку, и он увидел в углу непривязанную серую лошадь.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 проходя мимо стога. — Вернусь вечером. Дослушав до конца, специалист ничего не ответил. — Откажется, — подумал Раст Петрович, наблюдая, как на обожженном солнцем лице Скотта вверх-вниз похаживают белесы брови. Отхлебнув из бутылки, по счастью, опражненной меньше, чем наполовину, Пинк, наконец, разомкнул уста. — Не пойдет. В письме мистера Пинкертона сказано — консультации и советы. А тут и запросто можно получить пулю. Нет-нет, даже не упрашивайте.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 как бездомный пес. — А как вы хотели бы подохнуть? — поинтересовался Эраст Петрович. Скот мечтательно улыбнулся. — На мягкой перине, чтоб жена держала за руку, а в дверях толпились рыдающие дети, и чтоб когда повезут на кладбище,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 Моя беда, что я никогда не умел откладывать деньги. Все спускал на ветер. Мне бы хороший куш. Тысяч пять или десять. Уехал бы к дьяволу. Обзавелся семьей. Да только где возьмешь такую кучу денег? Он хохотнул. А разве что поезд грабануть. А что? У меня получилось бы. Только надо не скакать вдоль рельсов, поля во все стороны, как эти болваны черные платки. Нужно положить поперек путей дохлую корову, и паровоз сам остановится, а дальше просто...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 Мелвин так закручинился, что отпил из бутылки чуть не четверть. — Вот с вами я бы попробовал. Сразу видно, что вы не из болтливых, и с нервами все в порядке. Тут он подмигнул, и стало ясно, что это, кажется, была шутка.